Принц Иоанн спал тревожным, лихорадочным сном. Он метался во сне и тяжело дышал. Крупный пот проступил на миловидном, детски добром лице. Что-то страшное, удушающее, каменное налегло на его грудь. От всех этих беспокойств он стал разговаривать, даже кричать во сне. «Что это?» Где? Мрачный могильный каземат? Бессердечные грубые стражи? А -а -а -а! Это неумолимая и немая, как гроб неволя светличной башни. Как тяжело. Смерть! Вот оно наконец. Боже, дай ее скорей. Унеси меня, прими, успокой. Трубы Ерехона, Гремите, звучите, Асанна в вышних. Падут грешные стены, падут. Аз, Есмь, Альфа и Омега, Первый и последний, начало и конец. Снова... Все смолкло. где это я снова. Кажется, в той комнате, куда мы приехали с Жихаревым. Кто-то будто ходит по комнате. Шелестит. Что-то белое уселось на стуле. Глядит из мрака и растет. Высокое, безголовая, в складках. И с протянутыми руками. Принц заметался головой на подушке. Лицо его исказилось от ужаса. Но какая-то неведомая сила не давала ему проснуться. Иоанн Антонович даже приподнялся, пытаясь рассмотреть чудовищ, заполнявших комнату. Кроме того, что на стуле, за шкафом, Косматый, завернутый в черное с хвостом и острыми длинными светящимися шпорами, что-то нахлобучилось у двери и, покачиваясь, приближалось к кровати. Принц закричал и проснулся.